Глава 6: «Сражайтесь или умрите» Мы бросились бежать. К чести моей команды, на физическую подготовку, по крайней мере по части бега, не жаловался ни один из четверых. Немного отставали Мишель и Полли, но не настолько, чтобы серьезно нас задерживать. Анатоль и Андрей бежали наравне со мной. На разветвлениях дорожек Анатоль безошибочно определял нужное направление – В огромном парке он действительно отлично ориентировался. Мы бежали мимо идеально подстриженных газонов, деревьев с причудливыми листьями, нарядных клумб, увитых диким виноградом шпалер, выкрашенных в белый цвет кованых скамеек, ажурных беседок, питьевых фонтанчиков и живописных павильонов. В своей комнате среди учебников я обнаружил что-то вроде путеводителя, рассказывающего об истории создания царского села. Оно было заложено, если не ошибаюсь, прапрабабушкой нынешнего императора в качестве летней резиденции для царской семьи. Императорский дворец располагался здесь же, и на лето государь с семейством и придворными перебирался сюда. Академия занимала когда-то один из дворцовых флигелей. Позже для самого престижного высшего учебного заведения империи выстроили отдельные корпуса. Посещение курсантами Академии царского села традиционно не возбранялось. Напротив, считалось, что соседство с царствующими особами идет молодым людям, которые должны прийти на смену нынешней правящей элите только на пользу. Из уст в уста передавались истории о том, что вот на этой самой аллее буквально сегодня утром курсант такой-то раскланялся с самой вдовствующей императрицей. На время проведения игры территория царского села была закрыта для всех, кроме нас. Присутствовали лишь вездесущие представители прессы, один из которых, завидев мою команду, выскочил из кустов как черт из табакерки, не принялся щелкать фотоаппаратом. «Уже недалеко!» – бросил на бегу Анатоль. «Вон там, скрипучая беседка!» Я пригляделся к строению вдали. Нарядный разноцветный павильон, если верить путеводителю, который я обнаружил у себя в комнате, был выстроен в китайском стиле. Я понятия не имел, какие именно архитектурные детали отличают китайский стиль. Но тому, что в беседке при необходимости можно было бы держать оборону целым взводом, уже не удивлялся. У российских императоров были свои представления о размерах беседок. «А дальше, за ней!» Я пригляделся. Скрипучая беседка стояла на берегу водоема, из которого вытекала небольшая речка. Через речку был перекинут каменный мост, состоящий из трех пролетов и украшенный сверху башенкой с колоннами. «Этот мост соединяет царское село с другим парком, Александровским!» Анатоль, кажется, даже не запыхался. «Мост называется Большой Каприз, потому что...» Я не успел дослушать, почему. «Сражайтесь или умрите!» На дорожке перед нами вдруг материализовался рыцарь. Самый настоящий. По крайней мере, в моем мире, в исторических фильмах, показывали именно таких. В доспехах, шлеме с пышным плюмажем, вооруженный огромным мечом. Полли ахнула. «Спокойно», – бросил я. «Нас пятеро, он один». Лицо рыцаря было закрыто забралом, но мне показалось, что этот подлец усмехнулся. Потому что на дорожке позади него немедленно материализовались еще четыре рыцаря. Точные копии первого. И каждый из них бросился к каждому из нас. Мне достался первый. Я не стал даже пытаться изображать, будто что-то понимаю в фехтовании. В руках у меня появилась цепь. Первым движением я вырвал из рук рыцаря меч. Рыцарь отрывка рывка качнулся и едва устоял на ногах. Если бы на рыцаре не было доспехов, я бы ударил его ногой в грудь. Сейчас рассудил, что ботинок вряд ли нанесет серьезный урон металлическому нагруднику. И в два прыжка оказался у рыцаря за спиной. Его шею обвила цепь. Я потянул на себя. Цепь заискрилась. Я добрался до уязвимого места. Через минуту рыцарь с громким лязгом рухнул мне под ноги. Голова отделилась от тела и покатилась по дорожке. Я не успел удивиться тому, как легко она отделилась. Заметил, что шлем внутри пустой. Доспехи не скрывали под собой человека. Рыцарь оказался всего лишь големом. Но големом, который, будь я чуть менее расторопен, мог нанести мне вполне ощутимый урон. Я быстро огляделся. Туже всех приходилось Полли. В число ее умений, как и моих, фехтование не входило. У Полли вообще не было личного оружия, в отличие от Андрея и Анатолия, которые выхватили сабли. Все, что девушка могла противопоставить сопернику, это собственную ловкость. Полли с быстротой молнии уворачивалась от ударов мечом. Ее рыжие волосы развивались, форменная юбка всплескивала над коленями. Неповоротливый рыцарь попросту не успевал отслеживать перемещение Полли. Вероятно, поэтому наша команда в этой схватке не понесла потерь. То есть, пока еще не понесла. Я бросился на выручку Полли. На этот раз обезоруживать рыцаря не стал. Сразу переместился ему за спину и сдавил шею цепью. Искры, ляск. По дорожке покатилась голова. Полли взвизгнула. «Не бойся!» – бросил я. Шлем внутри пустой. И устремился на выручку Мишелю. Тот пробовал отбиваться саблей, но получалось откровенно жалко. По плечу Мишеля уже текла кровь. Призрачный рыцарь наносил вполне материальные удары. Захват, рывок, лязг. Теперь Поле при виде катящейся головы уже не визжало. Зато Мишель уставился на нее, оцепенев. «Есть!» – услышал я победный крик. Андрей снес своему сопернику голову, а сразу вслед за ним со своим рыцарем расправился Анатоль. Но поздравить друг друга с победой мы не успели. – Костя! – ахнула Полли, вцепилась в мое плечо. – Костя, взгляни! На дорожке в десятке метров перед нами снова появились рыцари. Новая пятерка на вид ничем не отличалась от предыдущей. «Сражайтесь или умрите!» – объявил рыцарь, стоящий впереди всех. Он беззаботно пнул валяющуюся под ногами голову своего товарища и взмахнул мечом. В этот раз я был готов к атаке. Приказал. «Полли, прячься за мою спину!» «Мишель, держись за Андреем!» Новые рыцари не перенимали опыт предыдущих коллег. По крайней мере, мой трюк с цепью сработал без отказа я расправился с двумя рыцарями, трех остальных прикончили Андрей и Анатоль. Полли и Мишель, как было велено, держались за нашими спинами. «Молодцы», – ответил я, – «мы неплохо справились». Но это, увы, была единственная хорошая новость. Голова последнего поверженного рыцаря еще звенела на дорожке, а перед нами, снова в десятки метров впереди, уже появилась новая пятерка. Я сумел задавить ругательство, проскрежетал. «Да откуда ж вы беретесь? «Меня больше беспокоит вопрос, когда закончитесь», обронил стоящий рядом со мной Андрей. «Полагаю, что такими темпами черные нас опередят. Если мы вообще дойдем до следующей локации», проворчал я. Андрей устал меньше, чем Анатоль, которому второй бой дался явно тяжелее первого. Но было понятно, что надолго нас не хватит. Если рыцари так и будут восставать из небытия, рано или поздно нас сомнут. В предыдущих играх было что-то подобное. Я оглянулся на Анатоля, на поле. Не припомню, сказала поле. Она катала пушистый шарик над раненным плечом Мишеля. Анатоль покачал головой. Она встречу нам уже неслось. Сражайтесь или умрите. -Да что б вас! не сдержался таки я и ринулся в бой. Костя! Голос Мишеля прорвался сквозь ляск третий, зазвеневшей по дорожке головы. Не лезь! не оборачиваясь, рявкнул я. Анатоля ранили, над его голенью склонилась Поле. Андрей уже тоже едва держался. Я не лезу! прокричал Мишель. Я лишь хочу сказать, что рыцари появляются со стороны Александровского парка! Они появляются все ближе и ближе к мосту. Понимаешь? Цепь в моей руке заискрилась. По дорожке покатилась голова четвертого рыцаря. Я резко обернулся к Мишелю. «Что ты сказал?» «Мост!» – махнул рукой он. «Я присмотрелся. Магический след ведет к нему. И если перекрыть мост, то есть я имею в виду не пропускать сюда чужую магию, не позволять рыцарям воплощаться здесь». «Ты можешь поднять щит?» – быстро бросил я. Щеки Мишеля вспыхнули. «Я... я попробую, конечно. То есть, если ты настолько доверяешь моему умению...» «Если бы не доверял, тебя бы здесь не было». «Да, с повышением самооценки этому парню еще работать и работать». «Бегом к мосту!» – приказал я. «Поднимай щит и держи сколько сможешь. Задача – не пропустить сюда чужую магию». Все ясно?» «Да, да, спасибо! Я постараюсь оправдать!» «Бегом!» – рявкнул я. Мишель бросился к мосту. Вдвоем с Андреем мы одолели четверых рыцарей из новой пятерки. На пятого, излечившись, бросился Анатоль. Изящную беседку на мосту окутали искры. Мишель поднял щит. Лязг последней головы на дорожке утих. Мы выждали несколько мгновений. Больше рыцари не появлялись. «Бежим!» – приказал команде я. В темнеющем небе появилась таблица. «Белые маги. Господин Пущин. Проницательность. Плюс два балла. Господин Борятинский. Управление. Плюс два балла. Общий зачет. Плюс шестнадцать баллов». «Значит, Мишель удержал щит», – кивнул на бегу я. «А ты быстро принял правильное решение», – добавил Анатоль. «Я начинаю гордиться тобой, капитан». «Капитан?» Я едва не остановился. Справившись с собой, спросил. «Почему ты так меня назвал?» «У каждой уважающей себя команды есть капитан», – объявил Анатоль. «Верно, команда?» Андрей и Полли поддержали его возгласами. «Ура капитану!» «Ура!» – согласились Андрей и Полли. Прозвучало нестройно, но искренне. А я вспомнил бронетранспортер, ворвавшийся в тюремный двор. И победное ура моих бойцов. Юные аристократы, бегущие рядом со мной, отличались от тех парней так, как только могут отличаться отпрыски высокопоставленных семейств от безродных мятежников. Но сердце у меня защемило. «Кричать «Ура!» будем после победы!» заставил себя недовольно буркнуть я. «Сейчас основная задача – найти нужную локацию!» Анатолий взмахнул рукой. «Прошу, капитан! Парк перед нами!» И мы вбежали под темные своды деревьев. Скоро к нам присоединился запыхавшийся Мишель. Вокруг уже совсем стемнело. Ладонь Полли окутала знакомое мне сияние. Магический фонарь. Спасибо, кивнул я. Сам в дополнительном освещении не нуждался, а вот команде это помехой точно не будет. Хотя и понимание, что нам делать дальше, освещение не прибавило. Вокруг, насколько хватало взгляда, были лишь подстриженная трава и деревья, до того толстенные, что я не удивился бы, узнав, что посаженные они еще во времена прапрабабушки нынешнего государя, основательницы царского села. Никаких строений поблизости не наблюдалось. «Что делаем, капитан?» – Будро спросил Анатоль. «Ищем», – пожал плечами я. «Ищем что угодно, напоминающее подсказку. Что-то, что будет выделяться». «Нас догоняют», – заметил Андрей. Вдали на дорожке показались пять темных фигур. Сопровождаемых магическим светом. Черные маги включили свой фонарь. Расходимся, приказал я, ищем подсказку. Тому, кто ее найдет, ни в коем случае не орать нашел. Просто подойти ко мне и доложить. Негромко, помня о том, что теперь мы здесь не одни. Это ясно, Аполинария Андреевна. Я повернулся к Полли. Разумеется, Константин Александрович, надулась она. «Вы, надеюсь, не сомневаетесь, что я умею держать эмоции под контролем?» Мы разбрелись по парку. Вскоре к нам присоединилась команда чёрных. Я старался держать их в поле зрения, хоть и сомневался, что соберутся нападать. В данный момент цель у нас общая – найти подсказку. А если чёрные выведут из строя кого-то из моих, они не только потеряют время и наверняка кого-то из своих но и лишаться дополнительных шансов что-то обнаружить. В поисковых операциях, как известно, чем больше народу принимает участие, тем выше вероятность отыскать объект. Вряд ли Кристина владела навыком проведения поисковых операций, но при всем разнообразии чувств, которые я к ней испытывал, дурой эту девушку не назовешь. Сообразит, что нападать на нас сейчас, во время поисков, себе дороже. Я бродил среди вековых деревьев. Смотрел вокруг, под ноги, в небо, пытался заметить хоть что-то, что выделялось бы на фоне окружающего пейзажа. По ощущениям, прошло уже около десяти минут. Картина не менялась. Когда я вдруг услышал посторонний шум и резко обернулся. «Костя!» – прошептал Мишель. Это его шаги я услышал. «Я нашел." Он придерживал спереди полы кителя, скрывая под ним что-то объемное. Я протянул руку. Мишель, предусмотрительно оглядевшись по сторонам, распахнул китель. Под полами скрывался футбольный мяч. До сих пор подсказки мы получали в виде бумажек. «На мече ничего не написано», – виновата сказал Мишель. «И внутри у него ничего нет. Я просветил магией». «В таком случае, вероятно, это не подсказка», — сказал я мягко, как мог. Уже понял, что от криков Мишель сжимается и впадает в ступор. «Иногда мяч — это просто мяч, Мишель. Играли да забыли. Или закатился откуда-то». Мишель упрямо помотал головой. «Поначалу и я подумал так же. Закатился, забыли. А потом попытался представить, каково это». Играть в футбол среди деревьев. И понял, что получается сущая нелепость. Согласись. «Ну, пожалуй», – признал я. «Футбол в лесу – странное причудо». «Вот именно». И закатиться он ниоткуда не мог, – продолжил ободренный Мишель. «Здесь нет поблизости футбольных полей. Есть поле для гольфа, но далеко, на другом конце парка. Это подсказка, Костя». «Я уверен, иначе не стал бы тебя беспокоить». Я взял у него мяч. Повертел в руках. Обычный мяч, уже изрядно потрепанный, сшитый из белых и черных кожаных пятиугольников. «Постой! А это что?» На одном из пятиугольников я заметил рисунок. Контуры почти стерлись, но все же можно было разобрать, что изображает он стилизованное дерево. «Логотип производителя?» – предположил Мишель. – Я такого не знаю, хотя я спортом не особо увлекаюсь. Что уж говорить обо мне, мне не был известен ни один из существующих в этом мире брендов спортивных товаров. Но, кажется, я знаю людей, которые просто обязаны в них разбираться. – Андрей, – негромко окликнул я. «Анатоль – Анатоль! Ко мне подошли оба. Я показал мяч. – Посмотрите. «Кто-нибудь знает, что это за логотип?» «Никогда не видел», – приглядевшись, сказал Андрей. Она только внул. «Тоже впервые вижу». «Миленькая деревца», – заметила Полли. «Раз уж мы собрались вместе, она, разумеется, не могла остаться в стороне». «А почему вы решили, что это логотип?» «Вообще, конечно, странно», – задумчиво проговорил Мишель. Лично я с трудом представляю себе спортивную компанию, которая могла бы выбрать в качестве символа старое толстое дерево, да еще и с дуплом. Догадались мы одновременно. «Дерево с дуплом», — сказал Андрей. «Это и есть подсказка», — кивнул я. «Искать надо не вокруг. Искать надо внутри таких деревьев. Ищем». Мы снова разбежались. Но теперь уже цель была определена деревья с дуплами. Я заметил, что Кристина прекратила поиски и не сводит глаз с моей команды. Ну, странно было бы, если бы она не заметила и не поняла, что мы делаем. И замаскировать поиски я тоже никак не мог. Для того, чтобы собрать своих, окриков Кристине не требовалось. Уже через минуту, подчиняясь какому-то неслышному приказу, ее окружила команда черных. Еще через минуту пять фигур наших соперников бросились в рассыпную, чтобы тоже осматривать деревья. «Костя!» Вдруг громко воскликнула Полли. И тут же ахнула и прикусила язык. Но было поздно, а возглас разнесся по всему парку. И почему это интересно, я сомневался, что Полинария Андреевна умеет сдерживать эмоции. Я бросился к Полли как и остальные из моей команды. Как и команда чёрных. «Что?» – подбегая, бросил я. Соблюдать предосторожности дальше смысла уже не было. «Подсказка?» «Нет, но там магия!» Полли тронула огромный в три обхвата ствол. С дуплом, в котором на вскидку мог бы поместиться десяток таких девушек, как она. Я заглянула внутрь и сразу почувствовала. Это дерево просто переполнено магией. Черные во главе с Кристиной неслись к нам.